Я вышел из больницы, перешел через улицу, не обращая внимания на машины, остановил такси, добрался до своей демо-квартиры, принял ванну, вымыл голову, причесался на прямой пробор, надел серый костюм, сохранившийся со свадьбы Софи, около семи взял велик и опять поехал на улицу, а бревуар теперь с пижамой и зубной щеткой. Жанна встретила меня, улыбаясь. Малышка нам звонила. Учень мило с вашей стороны, знаете, в первую очередь это для мамы. Она так разволновалась. Как бы не так, раздался голос Астрид. Я им покажу. Восклицательный знак. Это самый красивый дом в Рубе. Точка с запятой. Они его не получат. Точка. И тогда я полила пол талилом, дезинфицирующим препаратом. И когда появились Боше. Запятая. Я сказала двоеточие кавычки: "У нас, Стив, я покажу вам вашу комнату", шипнула Жанна и повела меня к лестнице. На втором этаже она открыла комнату Беатрисы и сказала, что постелено чистое бельё. Ради приличия я изобразил на лице смущение, и она, краснея, сказала: "Ничего такого в этом нет". Она дала мне полотенце, сообщила, в котором часу они ужинают. И закрыла за собой дверь. Я очутился в комнате в шесть квадратных метров и медленно обошел этот уголок Амазонии. Было душно из-за огромного количества растений, к тому же они окрашивали всю комнату в зеленый бутылочный цвет, и меня совсем размарило. Я боялся тут что-то тронуть, а с другой стороны так и подмывало порыться и покопаться. Я приоткрыл шкаф. снял с вешалок платье Беатрисы, нюхал их, пытаясь понять, как она пахнет зимой, как летом, где побывала и что за мужчины к ней прикасались. Словно я находился здесь как паломник или ботаник. В общем, всё это было смешно и мало что мне давало. Былистал её книги, книги великих путешественников, взвесил на руке копьё, поколом Указательный палец с трелами, стоявшими в подставке для зонтиков, пососал его, думал о вкусе рыбы, сел возле её секретера, из-под плюшевой обезьянки свешилась стопка бумаги. Наверху одной из страниц Биатриса написала моё имя и зачеркнула его. Меня прямо резануло по животу. В корзине валялся ворох бумаг, и каждая начиналась со слова Филипп. Я выдвигал ящики, стараясь сделать это бесшумно, и наткнулся на письма Аниты. Целая пачка, обвязанная ленточкой. Они-то писала чёрным фломастером с обеих сторон листа, и слова, проступая сквозь бумагу, налезали друг на друга. Она как бы воскрешала этого авантюриста-мезотропа, которого называла Тарзан по усыновлению, рассказывала про ночные посиделки у индейцев Яномами, Про его экспедиции в джунгле, про растения, которые он открыл, она писала в прошедшем времени, но часто сбивалась на настоящее, особенно в конце фразы, и все о необъятных просторах затерянном мире буйств растений, в компании индейцев ботаник собирал свой гербарий. Я читал страницу за страницей, переносясь в лесные чащи, оглушаемые птичьими криками. к болотам, состоящим водой. В какой-то момент я даже услышал, как жужжит комар, будто он вылетел из конверта. Пора было идти ужинать. Я расстался с амазонией, бросив взгляд на пиранью в банке с формалином. Сидя на углу стола, астре жвала пюре из желудей. Она кивнула мне в знак приветствия. Жанна хлопотала на кухне. Профессор, ужинаете с нами? спросил я на правах домочадца. Вечерами он никогда не приходит. Из кухни доносился грохот кастрюль. Астрид вытерла рот и заговорила в полголоса: "Я знаю, о чем вы думаете". Я прождал не меньше минуты, чем она соизволила объясниться. Щекнув языком и повернувшись к двери, она продолжала так же тихо. Ее жизнь сложилась трагично, но она никогда не жаловалась. Петя всегда была рядом. Не знаю, что бы с ней было без меня. Всякий раз, когда она уезжала, случалась катастрофа. Я отправила её в пансионат в Лилле совсем маленькой. Она приезжала по воскресеньям, но ну, у меня сами понимаете, ресторан, концертная программа. Я ей говорила: "Жанна, пойми, у меня нет времени". Она торчала на кухне, подидала старела костяки лангустов. Лангустов она обожала. Больше всего она любила их васты. Еще мой первый муж, ну, отец Жанны, он изменял мне. Слишком часто ездил в Париж, договаривался с артистами, а мы приглашали никого нибудь. А мистер Н. Г. от Шевалье, я закатывала ему сцены, угрожала, я ведь такая, по любому пустяку хватаю за револьвер. Потом я узнала, что возвращаясь в пансион Жанна всю неделю болеет и пытается это скрыть. Её тошнит, она ничего не ест, ждёт воскресенья, представляет, что её отец валяется на кухне в луже крови. Если бы она знала, бедняжка, что он умрёт в своей постели от испанки. Но ну, когда приезжала домой, снова объедалась лангустами до отвала.